— Скоро стартуем? — спросил торговец. — Через полчаса, — ответил исследователь. Они отправятся в одинокое путешествие. Остальные 17 членов экипажа погибли, и прах их останется на чужой планете. В обратный путь они отправятся на поврежденном корабле и поведут его вручную, рассчитывая только на свои силы. «Хорошо, что мы не тронули этих детенышей», — сказал торговец. «Мы заключили очень выгодные сделки, очень выгодные сделки», — подумал исследователь. «Они собрались, чтобы проводить нас», — сказал торговец, — «все как один. Вам не кажется, что они стоят слишком близко? Им ничто не угрожает? Какая у них отталкивающая внешность, а? Зато их внутренний мир подкупает». «Они настроены абсолютно дружелюбно. Глядя на них, этого не скажешь. Вон тот юнец, который первым подобрал нас. Они зовут его Рыжим. Странное имя для чудовища, смешное. Он, кажется, всерьез расстроен тем, что мы улетаем. Только я что-то не разберу, почему. Будто тем самым мы лишаем его чего-то. Я не очень-то понял. Цирк, — коротко сказал исследователь. «Что? Почему?» Чудовищная нелепость! А чего бы нет? Что бы вы сделали сами, если бы нашли его спящем на поле, на земле? Красные щупальца, шесть ног, псевдоподии и прочее в том же роде. Рыжий смотрел, как отлетает корабль. Красные щупальца. Из-за них он получил свое прозвище все еще колыхались, выражая сожаление об утраченной надежде, а глаза на ножках были полны желтоватыми кристаллами, которые соответствовали нашим земным слезам. Ссылка в преисподнюю. В те времена, когда космические полеты еще не стали повседневностью, произнес размеренно Доулинг, русские обычно ссылали преступников в Сибирь. Французы использовали для этой цели остров дьявола. Англичане отправляли их за море в Австралию. Он оценивающе изучал шахматную доску, и его рука на мгновение замерла над слоном. По другую сторону сидел Паркинсон, глядя на позицию с отсутствующим видом. Конечно, шахматы были профессиональной игрой программистов, но в силу сложившихся обстоятельств энтузиазма он не испытывал. Хотя он не без раздражения понимал, что Доулингу должно быть еще хуже, тот программировал судебное обвинение. Конечно, среди программистов существовал обычай заимствовать у компьютеров их предполагаемые черты, бесстрастность, невосприимчивость ко всему, кроме логики. У Доулинга это отражалось в идеальной прическе и строгой элегантности одежды. Паркинсон, который был склонен программировать в тех судебных процессах, где участвовал, защиту, также предпочитал быть и намеренно небрежным в незначительных деталях своего костюма. «Ты считаешь ссылку хорошо отработанной, а посему не особо жестокой мерой наказания, — сказал он. Нет, это особо жестокая мера, но она и хорошо отработана, став совершенным средством устрашения». Доулинг, не поднимая взгляда, пошел слоном. Паркинсон непроизвольно посмотрел вверх. Конечно, увидеть он ничего не мог. Они находились под крышей в замкнутом мире, приспособленном для нужд человека и надежно защищенном от суровой внешней среды. Там, снаружи, ночь, должно быть, сияет от ее света. Когда он последний раз ее видел? Не так давно. Ему пришло в голову, Что это было бы интересно узнать, в какой фазе она именно сейчас полная, мерцающая или ущербная. Яркий серп низко на небе. По правде, должно быть красивый вид. Был когда-то. Но было это сотни лет назад до того, как космические полеты стали обыденными и дешевыми, а окружающая людей среда превратилась в сложный управляемый механизм. Теперь этот милый свет исходит от нового, еще более страшного острова дьявола, подвешенного в космосе. Никто больше от неподдельного отвращения не пользовался даже ее именем. Она была «Она» или того менее «Молчаливое движение головой вверх». «Вообще-то ты должен был разрешить мне программирование против ссылки», сказал Паркинсон. «Зачем? Это не может повлиять на исход».